Глава 39 Полицейские уже облачились в летнюю форму, но погода в нынешнем году была неустойчивой. То становилось жарко так, что все завидовали белой форме полицейских, то наступали холода, и полицейских все жалели. Трудно было заранее предсказать, будет погода ясной или дождливой. От этой неустроенности в природе ухудшилось здоровье йока. Она постоянно чувствовала раздражающую тупую боль в пояснице, страдала от головных болей и все чаще с сожалением вспоминала ушедшую молодость. Она и не предполагала раньше, что погода может так сильно отражаться на здоровье, а теперь засыпала и просыпалась с одной лишь мыслью о погоде, Отчего чего стоило ей отвратительное ожидание еще одного отвратительного дня. С начала мая Курати стал бывать у Йока все реже. Иногда он исчезал на несколько дней. Она смутно догадывалась, что дело не только в ее докучливых домогательствах любви, дикой ревности и бесконечных припадках истерии. В так называемом «предприятии Курати» обнаружился какой-то роковой просчет, и Йока понимала, что даже Курати бессилен что-либо исправить. Он, несомненно, прячется не то от кредиторов, не то от компаньонов, поэтому и исчезает. И все же страдала Йока невыносимо. Однажды она потребовала, чтобы Курати откровенно рассказал ей о своих делах. Ведь, как нелепо, она, его любовница, знает о грозящей ему опасности, а помочь не может. «Это как раз то, что женщин не касается. Если даже я попаду в переплет и одним концом ударит по мне, я не хочу, чтобы другим ударило по тебе. Поэтому и не рассказываю о своих делах. Где бы и кто бы тебя ни спрашивал, ты должна стоять на своем. Ты ничего не знаешь. И не вздумай больше расспрашивать, а то я уйду от тебя». Последние слова Курати прозвучали так мрачно и сурово, что у Йока дух перехватило — и она решила больше не приставать к курате с расспросами. Из рассказов Масаи тоже можно было понять, что женщина тут бессильна чем-нибудь помочь, и Йока не оставалось ничего другого, как молчать. В своё время Йока твердо решила, что никогда не достигнет намеченной цели, если будет рассчитывать на других. В пути, который она себе избрала, забыв о нравственности, произошла встреча на Эдзима Мару. Эта встреча принесла ей необычайное блаженство и, казалось, открыла перед ней ослепительное будущее. Но не прошло и года, как новая жизнь, которой она отдала всю себя без остатка, поставила на карту свое доброе имя, стала рушиться на глазах. Достаточно было легкого дуновения ветра, чтобы воздвигнутая с таким трудом высокая башня опрокинулась. Йока все чаще думала о самоубийстве. Когда Курати уедет, пойти к нему на квартиру и дать вдогонку телеграмму. Есть срочное дело, немедленно возвращайся. Потом спокойно, прямо на постели Курати, упасть грудью на лезвие меча. Это, пожалуй, и самый подходящий способ опустить занавес своей жизни. В сердце Курати еще тлеет любовь к ней. И, может быть, в ее последний час эта любовь хоть на мгновение вспыхнет ярким пламенем. Это будет так прекрасно. Ничего больше ей не надо. Однажды вечером, когда Курати не было дома, отчаяние овладела Йоко с такой силой, что она, не помня себя, выскочила из дому. Она не ощущала ни тепла, ни холода, лишь перед глазами надоедливо кружили раи маленьких жучков. Йоко прошла немного, но вдруг вспомнила, что уже несколько дней не умывалась — И за страхом подумала, что на нее, мертвую, будет неприятно смотреть. Она вернулась домой, потихоньку прошла в ванную и погрузилась в теплую воду. Сестры давно уже спали, на бамбуковой вешалке висели два мокрых полотенца. Сердце Йока болезненно сжалось. Она подумала о сестрах, но это не поколебало ее решимости. Скромно одевшись, Йока снова отправилась к Курате. Когда она подходила к его дому, оттуда быстро вышла невысокого роста женщина с прической Марумаге. Йока не могла как следует разглядеть ее. Был уже вечер, да и уличные фонари светили тускло, но ей показалось, что это хозяйка Сокакукан. Йока чуть не ахнула и ускорила шаги. Расстояние между ними постепенно сокращалось, и когда женщина проходила под фонарем, Йока смогла разглядеть ее лицо. «Ну, конечно же, это хозяйка Сокакукан. Как же так? Женщина, которой она безгранично верила, оказывается, обманывала ее?» Йока хорошо помнит ее слова. «Я виновата и перед женой Курати, поэтому с сегодняшнего вечера порываю отношения и с вами, и с ней. Не судите меня». Как же глупа была Йока, позволив обмануть себя этими благородными речами. Все поплыло у нее перед глазами. Ей казалось, что она сейчас умрет с досады и еще от чего-то, очень страшного, теснившего грудь. Она пустилась вдогонку за шагавшей впереди женщиной, но та остановила пробегавшего мимо Рикшу. Чтобы не упустить ее, Йока попробовала бежать быстрее, однако ноги не повиновались ей. Громко крикнуть, нарушив царившую вокруг тишину? «Нет, только не это», — мелькнуло в ее сознании. Оставалось каких-нибудь десять шагов, когда Рикша тронулся с места и под колесами коляски заскрипел гравий. Йока, запыхавшись, мчалась изо всех сил, но расстояние между ними все увеличивалось, и в конце концов Йока осталась одна в вечернем сумраке. Она бездумно дошла до того места, где женщина наняла Рикшу. Больше ни одного Рикши не было. Не догнать. Йока стояла сосредоточенно, вглядываясь в землю, словно могла там что-то прочитать. Сомнения нет. Это хозяйка Сока Кукан. И рост, и прическа, и семенящая походка — все точь-в-точь, как у нее. Курати, конечно, солгал, что уезжает. Наверняка сидит дома. Решил, видимо, примириться с прежней женой при посредничестве этой женщины. Впрочем, что тут особенного? Разве его жена не прожила с ним много лет? Разве не родила ему трех прелестных дочерей? Разве курати с каждым днем не отдаляется от нее, Йоко? Чему же тут удивляться? И все же для нее было слишком оскорбительно осознавать все это. Он мог сказать ей обо всем прямо. У нее хватило бы мужества выслушать. Если им суждено расстаться, она уйдет. Какая обида, какое унижение. А жена его будет с постным лицом лить слезы жалости и говорить. «В таком случае считай, что меня нет. Мне так жаль, госпожу, ой, ее. Невыносимо смотреть, невыносимо слушать. Нет! Сегодня Курати узнает, какова Йоко. Шатаясь, словно пьяная, Йоко вернулась к меблированным комнатам, в которых жил Курати. Задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, вошла она в дом и прочла во взглядах горничных — Опять явилась эта сумасшедшая. Скривив рот в улыбке, Йока кивнула человеку за конторкой и направилась к лестнице. Ноги подкашивались. Вот она, комната Курати. Остановившись перед Фусума, Йока вдруг разрыдалась, сама удивившись тому, что так громко плачет. Сегодня, сейчас, конец жизни, конец любви. Резким движением она раздвинула Фусума. Курати в комнате не было. Этого она никак не ожидала. Все было аккуратно прибрано, не чувствовалось даже знакомого запаха. Йока перестала плакать. Едва держась на ногах, она вошла в комнату и огляделась. Какая досада! Курати, который непременно должен был оказаться дома, вдруг куда-то исчез, словно растаял. Силы окончательно покинули Йоку. Она сидела безучастно глядя перед собой с растрепанными волосами в распахнутом кимоно. Кругом было тихо, как в дремучем лесу. Перед глазами Йока мелькала черная тень. Она никак не могла понять, что это за тень. Чувствовала лишь, что она раздражает ее? Потеряв, наконец, терпение, Йока подняла руки, как бы защищаясь от этой назойливой тени. Но она не исчезала. Так продолжалось до тех пор, пока у Йока от страха не поползли мурашки по спине. Наконец сознание ее прояснилось. Йока вдруг различила характерные для меблированных комнат шумы. Черная тень становилась все бледнее и постепенно исчезла. Теперь она стала кружиться вокруг электрической лампы. Приглядевшись, Йока поняла, что это ночная бабочка. Она успокоилась и стала размышлять. Что было реальностью, что сном? Она вышла из дому, это несомненно. С полпути она вернулась и приняла ванну. Зачем? Не может быть, чтобы она сделала такую глупость. Но она отчетливо помнила, что там висели два мокрых полотенца. Но так, все это хорошо. Потом она догоняла хозяйку сокакукан. Отсюда, вероятно, и начинается сон. Вон та бабочка показалась ей черной тенью, точно так же, наверное, ей померещилась женщина небольшого роста. Куда же, однако, девался Курати, ведь он должен быть здесь? Йоко никак не удавалось связать свои поступки в одну цепь. Она позвонила и вызвала портье. «Послушайте, выгните эту бабочку, пожалуйста». Затем вот что. Здесь не появлялась женщина лет 30 с прической Марумага. Не так давно. Впрочем, я сама не знаю, давно или недавно. В этой комнате никто не бывает, ответил партия с недоумевающим видом. Я и не спрашиваю об этой комнате. Из ваших меблированных комнат такая женщина выходила? Хм, да, сейчас назад одна женщина ушла. Может быть это хозяйка Сока Спросила Йока, подчеркнуто спокойным, мягким, но недопускающим возражений тоном. «Нет, это была не она», — уверенно ответил Портье. «Кто же?» «Она приходила в гости в другую комнату. Я не могу назвать вам ее имени, у нас это не полагается». Йока поняла, что дальнейшие расспросы бесполезны, и отпустила Портье. Она уже никому не верила. Возможно, это и не была хозяйка Сокакукан, но разве не мог Портье войти в сговор с Курати и солгать? «Где же правда?» Йока захотелось умереть». И тут она вспомнила истинную цель своего прихода сюда. Одна из страдавшаяся душа, во всем и во всех разуверившаяся, всеми покинутая, сама решила всех покинуть, уйти из этого призрачного мира. Там, в мире ином, не ведают ни жалости к покинутым, ни привязанностей. Все ее радости, печали, все мучения исчезнут, как пузырьки с поверхности воды. Будет ли горевать Курати, когда увидит Йока мертвой? это ей все равно. Да и существует ли Курати? Какую-то постороннюю женщину она приняла за хозяйку Сокакукан, а саму хозяйку могла бы принять за незнакомую женщину. Так и жизнь. Она ничто иное, как иллюзия. Все эти мысли возникали в еще затуманенном сознании Йоку. И в самых глубоких тайниках души крепла решимость умереть. Из ясных холодных глаз Йока не выкатилось ни слезинки. Она спокойным медленным взглядом обвела комнату, поднялась, как лунатик, подошла к шкафу, вынула постель Курати и расстелила посреди комнаты. Некоторое время она сидела на постели, закрыв глаза, потом снова поднялась и стала искать в шкафу револьвер, который Курати, когда бывал дома, обычно держал под рукой. В конце концов, она отыскала его в ящике книжного шкафа, среди вороха писем, ненужных документов, фотографий. С каким-то непонятным безразличием взяла она револьвер и, как бы с опаской, держа его в опущенной руке на некотором расстоянии от себя, вернулась к постели. В действительности же ей совсем не было страшно. Усевшись на самую середину постели, она положила револьвер на колени и, придерживая его, разглядывала некоторое время. Потом подняла, приставила к груди и взвела курок. Раздался короткий щелчок, и в тот же миг Йока вся напряглась, словно ее ударило электрическим током. Но сердце оставалось спокойным, как прозрачная вода. Йока снова положила револьвер на колени. Вдруг ей показалось, что она еще чего-то не сделала. Чего именно она не знала, но словно повинуясь чьему-то строгому приказу, встала, подошла к книжному шкафу, вынула оттуда фотографии и стала их разглядывать. Зачем она и сама не знала? Спустя какое-то время Йока поймала себя на том, что пристально всматривается в фотографию женщины. Она долго ее рассматривала. Временами Кьёка возвращалась способность чувствовать и размышлять. Так у умалишённого появляются проблески сознания. Какой смысл рассматривать эту фотографию? Надо поскорее умереть. А кто, собственно, эта женщина? А, это его жена. Да, это она в молодости. Красивая. Курати, кажется, до сих пор не забыл её. У неё три хорошенькие дочери. «Я и сейчас их вспоминаю», — сказал однажды Курати. «Этой фотографии здесь не место?» «Да, конечно, не место. А Курати бережно хранит ее. Эта женщина надеется вернуть его в семью. Она жива. Она не призрак. Она жива, жива. Может ли Йока умереть?» «Умереть, когда эта женщина жива? Вы же видите, она жива, не так ли?» Еще немного». Ещё немного, и Йока облегчила бы курате жизнь. Ещё немного, и она принесла бы счастье этой живой. На лице у Йока появилось выражение безумной радости, как у человека, неожиданно спасшегося от гибели. Широко раскрыв глаза, Йока чуть не запрыгала с фотографией в руке. Но тут непреодолимая ревность и злоба исказили её лицо. «Ну хорошо же, хорошо», — бормотала она, скрежеща зубами. Она вцепилась зубами в фотографию, в ярости разорвала ее пополам и вдруг с дикими воплями бросилась на постель. Когда в комнату вбежал испуганный служащий, Йока, спрятав револьвер под одеяло, уже просто плакала. Чтобы скрыть неловкость, портье спросил. «Вам что-нибудь приснилось? Вы так громко кричали, что я вбежал, даже не постучавшись». Да, мне приснилась черная бабочка, ответила Йока. Такая противная, выгоните ее поскорее. Сказав это, Йока вытерла слезы. С каждым припадком Йока все больше мрачнела. Временами ей казалось, что, кроме того мира, который она сама себе придумала, есть еще один мир, непостижимый, загадочный, и что она живет то в одном мире, то в другом. Сестры со страхом следили за ее дикими выходками. Курати не раз просил Айку прятать ножи и другие режущие предметы. Только при оке Йока не позволяла себе ничего подобного, и он, видимо, не придавал серьезного значения тому, что говорили о ней младшие сестры.